Вера. Стараясь не отставать, двигаюсь вместе со всеми пассажирами, прибывшего на московский вокзал Сапсана. Я здесь впервые на железнодорожном вокзале Санкт-Петербурга и надеюсь на людей, стремительно шагающих в сторону выхода. Успеваю бросить мимолетный взгляд на огромные часы, показывающие 2 декабря, среда, 9.44. И ненадолго расслабляюсь, времени достаточно, чтобы добраться до театрального кафетерия, расположенного рядом с драматическим театром Комиссаржевской на Итальянской улице. Когда я выхожу на улицу, Санкт-Петербург меня встречает ярким ослепляющим солнышком. В этом городе я во второй раз. Первый был тогда, когда целым классом мы приезжали в Питер на экскурсию. И кажется, это было лет семь назад, но я точно помню как северная столица радовала солнцем так же, как сегодня. «Ну и где ваши хмурые серые дни, петербуржцы?» «Придумывайте, наверное». Щюрюсь и подношу руку в варежке колбу, сооружая из нее козырек. Глубоко тяну носом железнодорожный, перемешанный запахами шаурмы соседней палатки воздух, и улыбаюсь. Мой желудок тоненько крякает, ненавязчиво напоминая, что пищу он видел последний раз поздним вечером когда мы с Кирой пили чай с малиной перед сном. Вернее, перед ее сном. Потому что за всю ночь мне не удалось сомкнуть глаз. И дело вовсе не в том, что я впервые ночевала вне дома. А потому что дико переживала и удивлялась, насколько человек самоотвержен, когда влюблен. Трезвонящий в кармане телефон пугает, но я догадываюсь, кто мне может звонить. «Доброе утро, мамуль!» Отхожу подальше от привокзального шума и прикрываю варежкой трубку. Стараюсь звучать бодро и непринужденно. «Веруня, я тебя не отвлекаю?» Переживает мамулечка. «Нет, мам, у меня перемена». Обманываю и поджимаю губы. Знаю, что поступаю бессовестно, скрывая от самого родного человека правду. И, возможно, рассказав маме все, она бы меня поддержала в решении. Но мне не хотелось добавлять переживаний, ей и так их достаточно с Ромкой и приболевшим папой. «Ой, хорошо, а то переживала, что у тебя занятия», – выдыхает мамуля. «Ну, как провела время, доченька?» Голос мамы приобретает игривый, веселящийся тон. «Вчера, когда я отпрашивалась у мамы в гости с ночевкой Кирия, она радовалась больше меня самой, возведя руки к потолку и благодарила непонятно кого за то, что у ее батанши дочери появилась подруга». Мне пришлось красочно описать, как мы будем готовиться с Видотовой к коллоквиуму по философии. А завтра, то есть сегодня рано утром, поедем в университет вместе. Но если бы папа был дома, а не в больнице, вряд ли бы мне удалось провернуть подобную операцию. Папа у меня не настолько демократичен, как Анна Михайловна. Подготовились? Подготовились, мамуль. Улыбаюсь. Мама Киры вкусными пирожными угощала «А, как папа». «Ты с ним уже созванивалась?» «Созванивалась, перевязку сделали, кряхтит, как старый пес. «Завтра обещают выписать», — докладывает мамуля и сама над своими словами смеется. Веруся а жених-то на новом месте приснился?» «Приснился!» «Я ганн Фихте. «Хохочу!» «Гони его в шею жениха такого!» — фыркает Анна Михайловна. «Ты как скажешь, Верка, ну тебя!» «Ладно, доченька, удачи вам с Кирой на экзамене». Улыбаюсь, отключая звонок. Ну вот и на душе потеплело сразу от разговора с мамулей. И она не переживает, что ее дочь за 600 километров от нее. На метро я добираюсь до станции «Гостиный двор» очень быстро. До 12 часов у меня остается целый час. И я решаю прогуляться по Михайловскому скверу, расположенному рядом с театром. Извещаю меня только рюкзак, поэтому наворачиваю круги налегке. Я предусмотрительно тепло оделась, но как бы ни светило солнце, оно не греет, и я начинаю замерзать. Иду в кафетерий, чтобы согреться и привести себя в порядок заранее. В женской туалетной комнате расчесываюсь, собираю распушившиеся волосы в хвост, мою руки и пробую нанести тени и тушь, как вчера меня учила Диана. Мне нужно казаться взрослее, и только макияж сможет в этом помочь». Но руки не слушаются, потому что время неумолимо бежит, и я начинаю нервничать. Как могла, я себя отвлекала, а сейчас, глядя на то, как стрелка приближает меня к неизбежному, мои ладошки потеют. Кое-как мазнув блеском по губам, одергиваю утепленное платье под горло. Мне не нравится то, что я вижу в зеркале. Молодую испуганную девчонку, а не смелую прожженную журналистку. Занимаю столик у окна. В кафе не очень уютно и тепло, а еще немноголюдно. Сегодня 2 декабря, а пространство-кафетерия вовсю украшено к Новому году. Разглядываю пестрящие огоньки на окнах и бумажные развешенные гирлянды в виде флажков. Такие я видела в старых советских фильмах. Новогодняя елка играет цветными переливами, а неповторимый Джордж Майкл, звучащий из колонок, напоминает, что скоро наступит всеми любимый праздник. Готовы сделать заказ? Девушка-официантка в белоснежном длинном фартуке прерывает мои разглядывания и опускает передо мной меню. Э, «Можно капучино и... все, спасибо». Смущенно передаю девушке папку. Больше я не могу себе позволить. Деньги на билет до Санкт-Петербурга я взяла из собственных запасов. А на обратный мне пришлось занять у Киры. В моем рюкзаке лежит упаковка печенья, позавтракаю им и кофе. Грею руки о стаканчик с кофе. Ни горячий напиток, ни Джордж Майкл не в силах расслабить мои натянутые нервы. И по телу неприятно проносится мелкая дрожь. Мне становится очень холодно и волнительно с каждой приближающейся минутой. Я накручиваю себя до такого, что мне хочется встать и сбежать из этого места. Возможно, с самого начала эта идея была безрассудной». Возможно, после сегодняшнего дня я навсегда потеряю доверие Егора, но я не могу поступить иначе, не могу. Понимаю, что собираюсь вступить на личную территорию, куда меня не приглашали и не звали, но знаю, что если не попробую, я буду винить себя всю жизнь. Я хочу сделать для невероятного парня хоть что-то, что в моих силах. И пусть у меня не получится, и скорее всего потом я сто тысяч раз пожалею, Но я буду знать, что попробовала. Открываю телефон и разглядываю Егора с картинки. Состав молодежной команды ЦСКА. Парень, как всегда, не улыбается, но даже через фото. Его глаза настолько глубокие и печальные, что всю его грусть я ощущаю в себе. Я скучаю по нему. Скучаю так, что тоской сжимает грудь. Каждый вечер, начиная с субботы, я гипнотизирую прочитанное но оставленное без ответа свое сообщение. И каждый раз жду, что на экране запляшут точки, сообщающие, что собеседник печатает. Но на дисплее пусто. И, возможно, в его сердце теперь тоже пусто. И в нем больше нет места для глупого снеговика. Команда Егора сейчас в Краснодаре на выездной игре. Сегодня вечером состоится матч, после которого ребята поедут домой. Я мысленно желаю армейцам победы. Отрываюсь от экрана на звук дверного колокольчика. Я сразу понимаю, что раскрасневшаяся с мороза молодая женщина с красиво уложенными каштановыми волосами – она. Светливый парень-администратор услужливо помогает ей снять длинное пальто на поясе, а она, улыбаясь, бегает глазами по залу. Красивая, подтянутая, ухоженная и доскрежета зубов интеллигентная леди – А по-другому и не скажешь. Ищет меня. Незаинтересованно мазнув по мне взглядом, женщина смотрит на молодую парочку за столиком по центру, переводит внимание на взрослого седого мужчину, заглядывающего в телефон, и вновь возвращается ко мне, потому что из всех присутствующих журналисткой могу быть либо я, либо никто. Ее аккуратные брови ползут вверх в немом вопросе. Ведь по большому счету и я. Спорно смахиваю на интервьюера известного журнала, собирающегося взять интервью у талантливой актрисы, чтобы потом разместить его на главной театральной колонке. Придумать такую чушь было несложно. Найти Марию Бестужеву, не поменявшую фамилию мужа, с современными возможностями великого интернета тоже было несложно. Сложно было преподнести так, чтобы женщина поверила. Но гордость и слава затуманивают чистый разум, когда ты актриса и твоя жизнь — яркая вспышка и свет ослепляющих софитов. Ее поставленная сценическая улыбка меркнет по мере приближения ко мне, а я покрываюсь коркой льда. У нее такой холодный и острый взгляд, что мои кончики пальцев рук, терзающие пустую чашку, моментально холодеют. «Пока она плывет, точно снежная королева, хочу рассмотреть ее всю, чтобы запомнить и впитать образ женщины, пока она не сбежала, потому что я не уверена, что наш разговор может продлиться хоть сколько-то времени». Мария Бестужева очень красива. Высокая, статная, словно вылепленная рукой талантливого скульптора. Первое, что бросается в глаза, невероятное сходство между ней и Егором. Я не видела старшего брата, на то, что Егор и эта женщина копии друг друга, видно невооруженным глазом. У них одинаковый овал лица и схожая форма губ. И мне становится невыносимо больно и обидно, что я могу увидеть ее, а родной сын нет. Подскакиваю с места, когда Мария Бестужева отодвигает себе стул, а на соседней бросает фирменную миниатюрную сумочку на длинной цепочке. Она не нуждается в деньгах, это заметно. У нее есть красота, благо и желанный успех. А совесть? Есть у нее совесть. «Добрый день!» Мой голос сипит, становясь похожим на писк полевой мыши. «Вы не из журнала!» Констатирует она и сканирует меня так же пристально, как и я ее до этого момента. У нее приятный голос. Я заметила это еще тогда, когда договаривалась с ней о встрече по телефону. «Мне стоит переживать!» Прищуривается Мария Бестужева и проводит рукой по длинным волнистым волосам. Отрицательно качаю головой, одновременно отвечая на оба заключения. Виновато опускаю взгляд в пустую чашку, но вскоре мысленно даю себе подзатыльник. Я здесь не для того, чтобы пасовать и терять впустую время». «Нет, простите, меня зовут Вера». Протягиваю женщине свой паспорт, давая понять, что опасности от меня ожидать не стоит. «Я из Москвы». Добавляю. Вижу, как тускнеет ее блеск в глазах, с которым она сюда вошла. «Еще бы». Она ожидала встречи не с какой-то девчонкой Верой, а с представителем престижного журнала. Женщина пускает быстрый взгляд в развернутую страницу паспорта, и вновь вопросительно смотрит. Ее глаза серого оттенка очень холодные, а поза предельно собранная. И что же нужно Вере из Москвы, раз вам пришлось пойти на обман? Выгибает идеальную бровь. А я и сама не знаю. В своих мыслях у меня было заготовлено множество слов и фраз. Я хотела рассказать, какой потрясающий у нее вырос сын и как он нуждается даже сейчас, став взрослым парнем в материнском тепле. А сейчас сижу и не решаюсь ничего сказать. Мне ничего не нужно, а вот вашему сыну Егору очень... Возможно, мне только кажется, но рука женщины, сжимающая бумажную салфетку, дергается и замирает. Я пытаюсь найти в ее лице хоть какие-то эмоции, но не нахожу их». Она беспристрастно, спокойна и уравновешена, а холодные глаза по-прежнему леденят мое тело и изучают. «Ах, вот оно что!» – высокомерно усмехается Мария Бестужева. «А вы, значит, Вера, парламентер? Я друг Егора и хочу ему помочь!» Срывается мой голос, но упрямо смотрю ей в глаза. «Пусть я ничего не смогу ей сказать, но прочитать она сможет». Пусть видит осуждение, ощущает вину. Пусть хоть что-нибудь чувствует, но только не это холодное отчуждение. «А вас об этом просили?» Наклоняется она всем корпусом вперед, отчего я подаюсь назад. Ее лицо мгновенно меняется, становясь агрессивно обозленным. «Не стоит считать себя вершительницей судеб, Вера. И тем более совать свой нос туда, куда вас не приглашали». «Не прежде, чем строить из себя мать Терезу, подумайте, а нужна ли ваша помощь?» «Нужна! Вашему сыну нужна!» – вскрикиваю я. Меня распирают эмоции от обиды и несправедливости ее слов. «У меня их двое!» – бросает Бестужева и вскакивает со стула. «Радует, что вы об этом помните!» «Да, дерзко, да грубо, но как достучаться-то?» Мария замирает с сумкой в руке. Долго смотрит в окно, за которым мелкие снежинки гоняются друг за другом. «Вы не имеете права меня судить и осуждать. Вы ничего обо мне не знаете». Она переводит свой потухший взгляд на меня. Выражение ее лица вновь меняется, а я не могу понять, где она настоящая. Какая из этих всех личностей Мария Бестужева? На ней одновременно надето столько масок, что рассмотреть истинное лицо невозможно. Вы правы, не буду отнимать ваше время. Извините, что попыталась сказать, как ваш сын нуждается в матери. Встаю. Здесь номер телефона Егора. Опускаю на стол листочек в клетку с крупными цифрами номера телефона ее родного сына и ухожу в туалет, оставив Марию Бестужеву наедине с собой и собственной совестью. До свидания. Умываю лицо теплой водой, смывая тушь, потому что знаю, всю обратную дорогу прореву. Разговор меня вымотал, запуская по телу ломоту, как при температуре. Выхожу и направляюсь к столику, на котором стоят вазочка с неоплаченным счетом, пустая чашка из-под кофе, разбросанные рваные хлопья бумажной салфетки, а рядом грустит... Листочек в клетку с крупными цифрами. Прикрываю глаза и пытаюсь сдержать непрошенные слезы. Но они крупными горячими каплями оседают на белоснежной скатерти.